Глава пятая. Алиса. Появиться в таком виде перед ребятами все равно, что сознаться в том, что у нас все было со львом. Мне не нужны слухи. Они и так поползут. Потому что лев увел меня на глазах у всех. А теперь мы еще и вернемся по отдельности. Так и представляю, как завтра во всех чатах будет обсуждаться, какое я бревно, раз звезда баскетбола остался недоволен. Или моя репутация сыграет в мою пользу, и все решат, что это лев меня не удовлетворил. Брр. Отмахиваюсь от мыслей, как от назойливых мух. Я вообще не должна о таком думать. Пока никто не видит, быстро пробираюсь в дом. Главное — дойти туда, где есть вода и зеркало. Я приведу себя в порядок и потом вернусь к ребятам. Посижу для приличия десять минут и предложу Деме уехать. Он ведь говорил, что ненадолго. У меня желания оставаться больше нет. Крупная дрожь бьет тело. С каждой секундой становится все холоднее, будто меня поместили в холодильник. И теперь, после адской жары, я начинаю воспринимать температуру. Ванную быстро нахожу на первом этаже. Оттуда выходят две девушки, и я без промедления ныряю за дверь. Здесь матовая плитка и абсолютная чистота. Даже баночки стоят в ровный рядок. Немного безжизненно, но сейчас это идеально. Есть куда выплеснуть эмоции. Включаю кран и подставляю руки под холодную воду. Мою их до самых локтей. Понятия не имею зачем. Все это странно. Мне 21. Я достаточно взрослая для того, чтобы заниматься сексом. Я не стесняюсь своего тела. Не краснею от слова «член» и знаю, что такое оргазм. Я не боюсь распрощаться со статусом невинной девы. Но так, как предложил лев, это унизительно. Я хочу безоговорочно доверять партнеру, а не гадать, сделает он мне больно или нет. Понравится мне или я буду в ужасе. Целуется лев, конечно, круто, насколько я могу судить по первому практическому опыту, но слова, вылетающие из его рта... Фу. Умывая лицо, тру ладонями шею, ощущая острую необходимость стереть все следы льва со своего тела. Искупаться бы... «Но дотерплю до дома. Не хочу злоупотреблять гостеприимством. Мало ли кто видел меня, идущий сюда, и насколько у остальных вольные нравы?» Не успевая толком задуматься об аморальности, как в дверь стучат с такой силой, что она едва не слетает с петель. Я подпрыгиваю, больно задеваю рукой кран. На предплечье остается полукруглая царапина, глубокая, даже синяк останется». Я смываю выступающую кровь и смотрю на дверь, которая ходит ходуном от настойчивого стука. Алиса, Алиса, если ты там, открой. Голос долетает не сразу. Я не слышу его за грохотом и шумом в шах. Алиса. Меня парализует. Я вроде привела себя в порядок, но не уверена, что смогу не разрыдаться, как только встречусь с кем-нибудь взглядом, особенно с Демьяном, который место себе не находит. Плещу водой в лицо, приходя в себя. «Сейчас». Голос срывается. Я не готова так быстро показываться кому-то в таком виде. Сейчас открою идем, не ломись. Вдох-выдох. Глубокий, спокойный. И еще один. Прикрываю глаза. Рыдать сейчас нельзя, да и не произошло ничего такого. Но сказал Лев, что с девственницами не связывается. Так что теперь мир не рухнул от такого заявления. Он не первый, от кого я слышу подобное, и, наверное, не последний. Встряхиваю кисти, несколько раз хлопаю по щекам, возвращая лицо краски, все в порядке, я больше демьяна испугалась. Щелкаю замком и отступаю. Дема влетает в ванную, как ураган. Он осматривается, будто хочет найти здесь кого-то еще, а потом с ног до головы разглядывает меня. Ты как? По недовольному взгляду понимаю, что он точно все знает. Лев уже доложил, что подружка у Демы бракованная. Точнее, наоборот, настолько идеальная, что даже трогать не захотелось. Ты напугал меня. Я рукой об кран ударилась. Не хочу обсуждать то, что произошло. Поднимаю руку и демонстрирую уродливую ссадину. Демья осторожно берет мою руку, невесомо водит пальцем вокруг, притупляя боль нежностью. Я едва не всхлипываю от контраста. Мне приятно. Сразу становится спокойно, будто сегодняшнего вечера не было и в помине. «Прости», — он виновато улыбается и вздыхает. «Расскажешь, что у вас с Дьяконовым случилось? Он вернулся недовольный. Не сделал тебе ничего?» «Ничего из того, с чем я сама бы не справилась». Улыбаюсь. Не хочу говорить о Льве и уж точно не в его доме. Волновался? «Охренеть как!» — с облегчением выдыхает Дёма и тянет меня к себе. Обнимает крепко за плечи и целует висок. Я успокаиваюсь окончательно. Ничего страшного не случилось и уже точно не случится. Демьян рядом, он в обиду никогда не даст. Сцепляя руки за его спиной. В носу щиплет. Хочется все-таки немного поплакать. Дурочка я. Повелась на красивую картинку. За что моментально поплатилась. Да и как девочке обидно. Я же не виновата, что у меня никого не было до сих пор. Не с первым же встречным переспать, чтобы перестать быть девственницей. Хотя что-то мне подсказывает, что это никак не поможет. Физиологически, может, и перестану ею быть. Но мозгами так и буду вздрагивать от прикосновений к груди, шее и всему, что ниже. Я, конечно, тебе не папочка, но не очень бы хотел, чтобы кто-то трахал тебя у стенки на вечеринке. Даже если я очень хочу. Смеюсь, разряжая обстановку. Даже если ты инициатор. — хмыкает Демьян. Он гладит меня по волосам, успокаивая. Даже сейчас не лезет в душу. Просто находится рядом, поддерживает и делится своим теплом. — Я серьезно, Лис. Если он тебе что-то наговорил, забудь и даже не думай. Дьяконов козел, который девчонок меняет чаще, чем носки. — Ты поэтому не хотел меня отпускать с ним? — Да. — Все в порядке, идем, Честно. Глажу его по спине, и с каждым моим движением Демьян напрягается. Будто ему неприятны мои прикосновения. Может, так оно и есть? Мне бы тоже было неприятно, если бы приходилось носиться с проблемной одногруппницей. И тот факт, что мы друзья, меркнет перед испорченным вечером. «Поехали домой?» «Поехали», — Сдается и отступает. «Только очки заберу, но ты можешь идти к машине». Он отдает мне ключи и первым выходит из ванной. Сбежать сейчас, ничего никому не сказав, значит признать, что Лев победил, что он добился своего, или, напротив, меня сломал. Готова ли я к этому? Ни за что. Пусть Дьяконов подавится своим самомнением. За спиной он может говорить и делать что угодно. Но этим вечером я не покажу, насколько сильно Лев меня обидел. Сжимаю брелок в кулаке и бросаюсь вслед за Дёмой. «Подожди», — хватая его плечо, едва не повиснув. «Я с тобой». На улице безудержное веселье. За те полчаса, пока меня не было, все дошли до стадии, когда остается только пьяное безумие. Вцепляюсь в руку Демьяна крепче. Он хмыкает, но больше никак не комментирует. Лев уже болтает с ребятами и пьет прямо из бутылки. Очень много пьет и мало говорит. Больше слушает. Рядом с ним сидит Крис, который то и дело трогает его, то невзначай проведет по бедру то положит ладонь на плечо или грудь, обращаясь к Диаконову. Он всякий раз морщится и убирает ей руки. Кристина дует губы, но это остается незамеченным. Лев недовольный. Это уже не тот веселый парень, который звал нас играть в карты в начале вечера. Его будто подменили на хмурого и злого. «Это из-за меня?» Нервно сглатываю вязкую слюну. Демьян притормаживает, не доходя до беседки. Но я не даю ему остановиться и тяну вперед. Не надо меня спасать, справлюсь. Мы подходим ближе. Диана уже и след простыл, наверное, с Марком умчалась, хоть у кого-то этим вечером все хорошо. Мы поехали, прямо говорит Дима. Крис, отдачки. Они мои на весь вечер. Она поправляет душку в вырезе майке. Для меня вечер закончился. Возвращай, не выделывайся. Демьян протягивает руку, и Кристине не остается ничего, кроме как сдаться. Все, пора домой. Спасибо за вечер, ребят, произношу твердо, но вся моя выдержка летит к черту, когда мы со львом сталкиваемся взглядами. Это похоже на аварию, когда лобовое с треском разлетается на миллион осколков, а пассажир впереди влетает на капот. Сейчас этот пассажир я захлебываюсь в собственном страхе и дикой робости, охватившей все тело. Еще увидимся бросает лев безразлично и напоследок, мазнув по мне взглядом, прикладывается к бутылке.